Он очнулся от удушья. Попытался разжать зубы, открыть рот, чтобы вздохнуть. Я ощутил, как лицо, глаза, губы, нос, нижняя челюсть всё закоменело, покрытое чем-то сырым и тяжёлым. Первой мыслью было Его опять мучают охранники, втоптали в землю, забили сапогами голову в болотную грязь и бросили умирать. И это осознание насилия заставило мастера сопротивляться. Он не в силах был поднять голову, но дотянулся рукой и стал отковыривать, сгребать вязкую, сохнущую массу. Но угад с скрученными пальцами он зацепил твёрдую кромку возле уха и одним движением сорвал с лица облепляющую тяжесть, как коросту. Перед глазами возникло чужое расплывчатое лицо. И тут же раздался панический, картавый голос: "Он жив, доктор! Вы сказали, он уже мёртв, а он ещё жив!" Он сорвал гипсовую маску, Мастер сморгнул белесую пелену. Рядом с незнакомцем появилась Лидия Игнатьевна. «Господи!» «Пить!» — попросил он. «Воды!» Перепуганная сиделка сдернула с его головы бинт, которым была подвязана челюсть, приложила к губам край стакана, но руки её тряслись, вода разливалась. Тогда он приподнялся, высудил вторую руку, сам сделал несколько глотков, после чего растёр лицо, перепачканное гипсом, и мокрую грудь. Горит, пожаловался больно. В изголовье оказался Ещё и врач таращил глазам, отал головой. Не может быть. Консилиум установил смерть. А я предупреждал, прокартовил незнакомец. Я же вам говорил, следует дождаться трупного окончания. Быстрее всех справилась со страхом и паникой Лидия Гнацина, схватила полотенце, стала вытирать лицо академика. Уйдите отсюда, все уйдите отсюда, оставьте нас. Только сейчас он обнаружил, что на улице свет. Должно быть раннее утро, ибо солнце доставало окна кабинета уже в седьмом часу. И это обстоятельство неприятно его поразило. «Не хочу», — проговорил мастер. «Зачем рассвет? Неужели я?» Да уже утро, уставшим и от того почти спокойным голосом отозвалась Лидия Игнатьевна. «Как вы мучились, Господи! И вроде бы все кончилось» хирург-специалист снимать маску. Всё болит, признался он. Почему я не умер? Вы умерли в 6:00 утра, был последний консилиум. Почему я снова жив? Это знает лишь Всевышний. Мне больно. Сейчас позову доктора, поставит обезболивающее. Я запрещаю. Но вас опять будут страшные судороги. На это нельзя смотреть. Вы обязаны исполнять мою волю. Сиделка протёрла влажным бинтом его лицо, заменила подушку испачканную гипсом, поправила одеяло. Здесь вам будет тяжело, нет специальной аппаратуры, она, как всегда, подбирала слова. В Москве открыли первый хоспис, там есть всё, чтобы облегчить, если человек долго умирает. Я буду с вами хоть месяц, хоть два. Прикажете мне так долго мучиться? Врачи говорят, бывают и такие случаи, а в хосписе специальное оборудование, медики. Я сейчас позвоню, и придёт машина. Нет. Не смейте. ЛидияIgnatenova вдруг опустилась в кресло и с женским, учавливо отчаянием воскликнула: "Ну ещё одну ночь я не выдержу". Это её состояние тоже было знакомо За 40 лет её верной службы она несколько раз неожиданно бунтовала и делала попытки уйти, уехать, но всякий раз возвращалась, ибо жизнь её становилась бессмысленной. Умирающий дотянулся и тронул её сжатый колочок. Да, да, понимаю. Простите. И оставьте меня одного. Я не могу. Это последнее утро обещаю вам хочется рядом самого близкого человека у академика повлажнили глаза, но слёз так и не накопилось. Между век выступило нечто вроде белёсова от гипса пота. Лидия Знатиевна заметила это, будто отчнулась. Ой, да что я говорю, Боже мой, конечно же выдержу. Это слабость. Я буду с вами, буду и ни в какой хоспис. — Ступайте. Отдохните. Развращайтесь. — Нет, я на шаг не отойду. — Прошу вас. Хочу побыть один. — Как же я брошу? Пожалуйста. И если умру, не снимайте маску. С оглядкой, качаясь и запинаясь, она удалилась, но оставила дверь приоткрытой. Мастер наконец-то успокоился, опустил веки и стал ждать блаженного состояния полной свободы. Однако не прошло и получаса, как вновь ощутил подрагивание рук, и зная, что за этим последует, напрягся, стиснул зубы, но не смог сдержать пульсирующей ледяной крови. Сквозь первые подгартанию огненной лава потекла навстречу холодным потоком из щевыход, стучала в ноги, в голову, взламывала горло, а не пробившись растекалась по телу, испепеляя плоть. В молодости ему казалось, будто он знает о смерти почти всё. Орден рыцарей Святого Грааля как и все полусмыдетельные ложи того времени, традиционно и основательно занимался оккультизмом, искренне полагая, что знание сверхестественного, того, что составляет вечную загадку бытия, это путь к самосовершенствованию, достижению особых личностных качеств. Разумейте понятие смерти, как нетемлемой составляющей жизни, привлекало особое внимание, и желание проникнуть в её таинство было настолько велико, что мастер когда-то лично проводил опыты с мёртвыми телами и несколько раз специально присутствовал при окончании людей. Эти исследования привели к тому, что он утратил последние косвенные остатки веры, заложенной нормальной христианской семьёй, веры в Бога, как в доброе начало всего сущего. То, что люди называли всевышним и чему посылали молитвы, было всего лишь их мечтой, а миром изначально правило зло, крылатое, многоликое, блестящее иощерённым умом. Скорее он попал в Сиблаг, где получил прямое тому подтверждение. Но спустя несколько лет, когда лагерная жизнь стала напоминать дурной сон, как-то незаметно отошёл от прежних убеждений, и вообще всё наладилось, встало на свои места. В конце концов, не мог же он говорить своим детям, кто правит миром. И всё-таки аналитический склад ума, разум исследователя не давал покоя. И вот теперь предстояло установить истину ибо через всю жизнь он пронес веру в то, что смерть – это и есть момент откровения. А оно, это откровение, оказалось невыносимым. В муках он дожил до вечера воскресенья, окончательно измотал сиделку, которая уже не жаловалась, а с терпеливым, тупым упрямством продолжала исполнять свой страстный труд. И порой, видимо, умерла уходила куда-то, поскольку однажды академик пришёл в себя от того, что чьи-то сильные руки встряхивали его искорёженную судорогами плоть. И голос был: "Встань! Встань! Подними голову и открой глаза". Он повиновался и увидел перед собой Полеологова, только вроде бы другого, с конскомульского огня в глазах с челкой на левую сторону и белыми рекламными зубами. Надеюсь, ты помнишь меня? Или успел забыть? Почему вы так разговариваете? Я никому не позволю. Потому что ты труп, пока еще живой труп, и давай... Отставим в сторону пороки, которые называются интеллигентностью. На смертном одре не до красивостей. Скоро перед Богом предстанешь, а он с тебя спросит не как я, спросит за все. Ты готов держать ответ? Уйдите, я вас не знаю. Знаешь, Палеологов бросил его на постель и оглянулся. Мало времени, поэтому нужно отвечать быстро. У тебя на рецензии была диссертация докторская, а в приложении к ней фактические материалы, карты, схемы, фотокопии, пачка фотокопий. Вспомнил? Через мои руки прошло очень много. Много «Ты по личному указанию Сталина создал Цидик, который оказался нужным всем властям и режимам, непотопляемый Цидик, чтобы контролировать все научные работы по истории и филологии, но больше всего он был нужен тебе». Ты рецензировал труды в ученых и передирал свежие мысли. Все твои статьи и книги — сплошная компиляция. Ты как насекомое сидел на чужом теле и пил кровь. Что, неприятно слышать правду? А ты послушай, тебе никто ее не скажет. Но правда за правду. Фамилию ученого, чей труд чуть в гроб тебя не вложил. Тебе придется поднапрячь память. Ну? — Диссертация, из которой ты ничего не смог высосать, потому что подавился бы. Вспомни, от чего у тебя случился первый инсульт. — Не хочу, — проговорил академик и махнул рукой на Палеологова. — Как на наваждение. Бред галлюцинации. Вы продукт моего разума. — Я твой судья, и нужно отвечать, как под присягой. — Судья? А почему бы и нет? Кто его видел? Образ обманчив, говоришь, как судья. Наконец-то начинаешь соображать. Скажите, чья диссертация? Это ты мне скажешь, чья? Кто первым стал рассматривать соляную тропу как тайное государственное образование старообрядчества? Кто увидел существование параллельного мира в России? Тебе не каждый день и не каждый год присылали такие материалы. Должен запомнить, иначе бы тебя не хватил, Кондрашка. Я не стану отвечать даже в предсмертном состоянии после мучительных судорог он ощутил позыв воспротивиться насилию это бессмысленно слушай ты совесть нации рычал незваный посетитель тебе придётся отвечать иначе общественности станет известно как ты выжил в лагере академик привстал на локтях отрывал голову от подушки кто вы кто не может быть и я Тот, кому надо говорить правду, настал час истины. Неужели мне нигде не будет? Покоя не будет, неумолимо, и жестко оборвал палеологов. Не здесь, не на том свете, и ты это отлично знаешь, так и будешь корчиться, и смерти тебе не будет. Мастера передернуло от последней фразы И на какой-то миг почудилось, что всё это происходит в его собственном сознании, вершится некий суд. Однако полеолог в тот же приземлил его, зло смахнул чёлку с лба и резко сменил тон. Ладно, попробуем договориться так. Автор диссертации твой враг, верно? Он покусился на то, что ты тщательно скрывал, что контролировал всю жизнь, дабы утвердить определенное воззрение на русскую историю. Какой смысл защищать своего противника? Тем более перед кончиной, в момент откровения. Не понимаю вас. Ты понимаешь, да только не хочешь в этом признаться. Я прочитал все твои работы, даже самые первые, и везде ты так или иначе подчёркивал одну и ту же мысль: Россия всего одна тысячи лет До христианской русской истории не существовала. Дикая, неосознанная жизнь, без времени и пространства, без веры, мировоззрений и какой-либо централизации. Ты прикасался ко всему, что так или иначе могло пролить свет на истину, выносил свое авторитетное заключение, как черную метку». Только поэтому ты написал монографию по древнерусской истории, мазолдьоктем, апокрифическую литературу, в лесовую книгу и все исследования по ней. Я понимаю, ты вершил свой суд не по собственной воле, не впрямую, так и подвы проповедовал то, что тебе поручили. Мне никто не навязывал мнений, бесильно запротестовал мастер. На смертном одре не надо лгать, господин Барвин, Господь всё слышит. Кто мог мне что-то диктовать? О чём вы говорите? Сначала новый разенкрейцер, а потом мастер амальтийского ордена забавы тоскующей интеллигенции этим забавляешь журналистов, ухмыльнулся полелогов. Неужели ты считаешь, что никто не догадывается об истинном предназначении цидика? Другое дело говорить не принято. Но вернёмся к нашим баранам. Как учёный, ты же понимал, бесконечность удерживать процесс познания, собственную историю невозможно, даже если это пожелает сам великий архитектор. Всё равно время от времени будут появляться люди, сомневающиеся в твоих концепциях, а главное, вновь Открытые или хорошо забытые исторические источники, археологические памятники и прочие материальные свидетельства. Например, этот чудак с диссертацией взял и раскопал на Соляной тропе полторы сотни неизвестных науки великокняжеских и царских жалованных грамот. Да ещё почти прямо указал, куда ушла библиотека Ивана Грозного. Академик лежал неподвижно, с открытыми глазами, лишь пальцы подрагивали вяло, сцепленные на груди. Полиологов несколько сбавил напор, склонился к его лицу. "Мне известно, ты кодируешь диссертации, снимаешь фамилии, дабы избежать всякой предвзятости рецензентов. Это было под номером 2219." Ты рецензировал ее, сам и знаешь имя диссертанта. Кодировал не я, это работа секретаря, и я не знаю. Но хватит выкручиваться, мастер. Вся эта кодировка на посторонних дураков. В любой момент ты мог узнать фамилию. Назови этого человека. Я не помню, искренне признался умирающий. Вероятно, не. Было давно и вылетело из головы. Напряги память, академик, ты должен был запомнить его на всю жизнь. У тебя тогда случился первый инсульт. Он же тебя чуть на тот свет не отправил своими трудами. Поймите, Дверь резко распахнулась, ворвались сразу трое: врач Лидия Игнатьевна и аспирантка Лена. И все сразу бросились к Полялогу. Однако тот не оказал сопротивления, поднял руки и пошёл к выходу. Надо подумать, мастер. И вспомнить. Время будет уже из Запорожья, проговорил он и захлопнул дверь. Привставшие на локтях академик Подрубленно обвалился на подушку и мгновенно покрылся испариной. Прогонить, глухо проскрипел он и тотчас же выгнулся, будто сгоревший лучик.